На улице уже стемнело и перестал идти снег, а тот, который свалился, растаял на земле. Там и сям из салтовской темноты бить фонарей своеобразный спорт малолеток. Вот почему на салтовке всегда темно. Эди Бэбби с улыбкой вспомнил рогатку, которую ему подарил Костя. Выныривают пары или целые компании, бредущие, нагруженные сумками с выпивкой и закуской в гости. Гулять октябрьские. Светка уехала с матерью недалеко от Харькова, расположенной Днепропетровск, к родственникам, поэтому праздничный вечер у Эди Бэби свободен. Вернётся она только завтра, и тогда они пойдут к Сашке Плотникову. Светке хочется потом рассказать подружкам, что октябрьский она гуляла в компании Сашки Плотникова. Для неё это всё равно, как быть приглашённой в королевский дворец. Эди Бэби понимает, что Светка тщеславна, но что он может поделать? Эдди сворачивает к своему дому. Вениамин Иванович в командировке, а мать наверняка гуляет праздники у соседей с первого этажа, у некрасивой тети Маруси, у черноволосого статного дяди Вани. Приглашали они и его, Эдди. Только что ему там делать среди неинтересных ему взрослых людей? Будет еще другая тетя Маруся со своим мужем дядей Сашей Чипигой. Дядя Саш хотя бы веселый, хотя он и козье племя, думает Эдди презрительно. Мати Дибеби пользуется у соседей рабочих большим авторитетом. Она, куда образование их, училась когда-то в химическом техникуме, хотя работала только во время войны и всю остальную жизнь провела в домохозяйках, читая книги. Обе тети Маруси всегда обращаются к ней за советами в затруднительных положениях, а так как они все время в затруднительных положениях, дядя Саша пьет, а дядя Ваня слишком красивый для своей тети Маруси, Эдди Бэби догадывается, что у него есть в жизни и другие женщины, то Раиса Федоровна работает советчиком круглые сутки. Дядя Ваня кажется чуть-чуть влюблён в мать, думает Эдди Бэби, шагая по мокрой асфальтовой дорожке, извилисто вьющейся между предполагаемых кустов и деревьев к своему дому. Он заметил, что мать тоже ведёт себя несколько странно в присутствии дяди Вани. Как бы смущается. Мать говорит, что у дяди Вани цыганская кровь. Может быть, думает Эдди Бэби, он похож на цыгана. Матери вообще-то скучно на Салтовке. У неё нет теперь здесь настоящих подруг. Отсюда что, он круглые дни на работе, а то и в командировках. Мать же салтовский узник. Мать куда выше её теперешних рабочих крестьянских подруг. Ещё несколько лет назад у них были куда более интересные соседи, половина их были военные. Капитан Позин с семьей. Старший Валерка был почти одного возраста с Эдди Бэби, на год старший. воинпред Соколовский с двумя красивыми дочерьми Галиной и Ларисой. Семья Шипельских жила в другом подъезде. Сам Шипельский – доктор наук и альпинист. Жена его – Александра Васильевна и два их сына – студенты Влад и Ленька. Ленька, правда, появился на Салтовке чуть позже, уже сумасшедшим. Он сошёл с ума в другом городе, Павлограде, кажется, и приехал к родителям уже необычайно тихим и кротко-синеглазым. Однажды во время припадка он отрубил себе топором палец-мизинец и выбросил палец через форточку на улицу, вспоминает Эди Бэби. Он отлично помнит, как приехала машина с санитарами, скрученное тело Лёньки вынесли из соседнего подъезда и вложили в санитарную машину уже через несколько минут. Всё это давно уже история дома номер 22 по первой поперечной улице. Сам Шепельский давно развёлся с женой Александрой Васильевной, и она вскоре после развода умерла. Шепельский же женился на молодой девушке, своей студентке, которая лазила вместе с ним по горам Кавказа. Александра Васильевна не могла лазить с Шепельским по горам, потому что она была старше Шепельского. У неё были толстые и отёкшие ноги, и она много болела. После того, как Шепельский женился вновь и похоронил прежнюю жену, мать ходила на похороны, а Эдди Бэби не взяла, хотя он и порывался пойти, Шепельский был назначен заместителем министра какой-то промышленности Украины и переехал в Киев и стал жить там в большой квартире. Это был как бы сигнал, Салтовка быстро пустела. Военные и интеллигенты переезжали в центр, который уже отстроили после немецких разрушений, и в образовавшийся вакуум вселились шумные рабочие семьи. Пролетариат или гегемон, как его презрительно зовет Кадик. Среди них есть хорошие люди, как обе тети Маруси с мужьями, но матери порой тошно с ними. Мать Эдди особенно заскучала, когда последняя её близкая подруга, еврейка Бэба, и её муж Додик и двоих сына Мишка и Лёнька уехали с Салтовки. Додик был инженер. Мать плакала, когда Бэба и Додик, и Мишка, и Лёнька уехали. Семья была очень весёлая. Все праздники они тогда гуляли вместе. Додик занимался любительской фотографией и у матери сохранилось множество снимков, на которых Эдди Бэби и Мишка и Лёнька в праздничных костюмчиках стоят с шарами или лежат в майской траве, повернувшись физиономиями к фотографу, лукавый Лёнька скорчив рожу или высунув язык. После отъезда подруги Бэбы мать заныла. Через несколько дней она устроила Вениамину Ивановичу скандал, утверждая, что своей бесхарактерностью и беспомощностью он губит ее жизнь и жизнь ребенка, имелся в виду Эдди Бэби, так как другого ребенка в семье так и не появилось. Под бесхарактерностью и беспомощностью подразумевалась неспособность старшего лейтенанта Савенко добиться от своих начальников новой квартиры, расположенной в центре, а не здесь, на забытой цивилизации Салтовки, где после каждого дождя улицы утопают в грязи. Мало того, что они до сих пор живут в одной комнате, в то время, как даже некоторые подчиненные старшего лейтенанта Савенко имеют квартиры, так мы еще живем в этом ужасном районе, где наш сын вынужден сидеть дома и, копаясь в книгах, наживать себе близорукость, потому что мальчик не может общаться с хулиганами и деревенскими детьми, которые населяют Салтовку, выпалила мать. Безусловно, мать была права, хотя в то время ничто еще не указывало на грядущие беды, которые должно было принести семье Савенко и воспитанию Эди Бэби общества Салтовской и Тюринской шпаны, в котором он вынужден был жить. Отец отвечал матери расстроенно, что он честный человек и поэтому отказывается использовать свое служебное положение в личных целях и что его подчиненные, да, имеют порой отдельные квартиры, но только те из них имеют, у которых большие семьи. «У нас в части есть очередь на квартиры, и впереди меня люди куда более нуждающиеся в квартирах, чем мы», — сказал отец. В ответ же на обвинение в бесхарактерности и беспомощности отец предлагал матери судьбу женщины, у которой муж горький пьяница или бабник, что ещё хуже. Отец Эдди Бэби не был ни пьяницей, ни бабником, хотя был очень хорош собой, куда симпатичнее Эдди Бэби, как иногда желая позлить его, говорит Эдди мать. У отца прямой нос, а у Эдди Бэби нос курносый, как у матери. И глаза у отца красивые, большие. Эдди Бэбби вырос с ему матерью убеждением, что наш отец хороший, исключительный. Иногда она говорит Эдди Бэбби, что его отец слишком порядочный. Даже ещё в период копания в книгах Эдди Бэбби твёрдо решил, что он не хочет быть хорошим, как отец. Эдди бэйби хотелось иметь свою комнату, ну комнатку пусть, чтобы развесить там географические карты, разложить книги и выписки. Повесить рисунки растений и животных, и трёхмачтовых, и двухмачтовых кораблей с разным парусным вооружением. Отец же был хорошим, потому всё имущество Эдди хранилось в углу ванной комнаты среди старых вещей. Медленно, но верно, отец стал злить его своей хорошестью.